Глава 5. Архив Военная иерархия Тарианской империи была не особо раздутой. Прежние военные объединения, находящиеся под контролем той или иной расы, иногда имели более сложную структуру, но при вступлении в империю тарианцев требовалось пройти переорганизацию и переподчинить войска. По имперским законам ни одна раса не могла иметь свои собственные войска. Это давало гарантию того, что не вспыхнут какие-либо бунты или военные перевороты, которые обычно случались в мирах с нестабильной жизнью. За более чем 900 тысяч лет случалось всякое, но никто еще не жаловался на этот закон. Наоборот, многие даже прочувствовали на себе снятие бремени военных расходов. Некоторые расы, перераспределив военный бюджет, очень быстро почувствовали улучшение от такого решения. Финансовые потоки хлынули в те сферы экономики, где они были нужнее. Но были и минусы, которые били по численности войск. Высокие расходы заставляли содержать определенное количество войск в жилой силе, не вылезая за установленные рамки. На момент окончания Норианом Императорской военной академии шел 1 082 573 год от создания Первой Тарианской империи. На этот момент в составе империи числилось 2 162 расы. Под контролем этих рас находилось всего 2 360 752 жилых звездных систем. Всего же на территории империи насчитывалось более 70 миллиардов звездных систем, часть из которых находились в разработке у промышленной гильдии. Какие-то системы и вовсе были неизведаны и просто числились в границах империи. Само же пространство империи тоже было не идеальным и имело территории, которые назывались «Серая зона», «Дикие территории» и «Белая зона». Серой зоной или территорией называлось космическое пространство, в котором проживали расы недостаточно технологично развитые и не владеющие технологией гипердвигателей или же вовсе находящиеся на стадии начального развития. Такие системы были защищены имперскими законами, и никто, входящий в Тарианскую империю, не имел права залетать в эти системы и тем более высаживаться на эти планеты, ввезти там какие-либо разработки. и входить в контакт с недостаточно развитым обществом. Дикие территории появились намного позже, чем могли бы. Толчком к этому послужила реорганизация империи. На дикие территории стекались все, кто был не в ладах законом или занимался контрабандой или пиратством. Со временем это привело к тому, что в этих частях космоса, неуправляемых имперскими законами, стали появляться целые криминальные союзы и объединенные пиратские флоты, которые не раз бросали вызов имперскому флоту и даже иногда имели победы. Эти так называемые союзы по причине безнаказанности развились до огромных размеров целых раз. Планеты и целые системы были заселены потомками этих представителей космического криминала. Стали появляться огромные пиратские государства с управлением не хуже, чем у самих тарианцев. Появились требования о своем месте в галактике и признании этих объединений. Это привело к долгой и крупной войне, начавшейся в 641 756 году от создания Первой империи. Война и затянувшийся конфликт, длившийся более 100 тысяч стандартных галактических лет, изменили и Тарианскую империю, и пиратские союзы. В 752 году было заключено Великое перемирие. К окончательному признанию и прекращению криминальной деятельности на территориях подконтрольных Тарианской империи это не привело. Но сильно снизило активность этих союзов из-за легализации некоторых из них. Аргон Макария, верховный адмирал Тарианской империи, снискал известность и стал героем империи и космического флота, как раз по причине того, что дипломатическими мерами потушил зачатки новой войны с пиратами и спас из-под полного уничтожения имперский флот в 300 тысяч кораблей, посланный на урегулирование конфликта и попавший в астероидную засаду пиратских кланов и союзов, Белая зона сильно отличалась от двух предыдущих. На этих территориях проживали расы, достаточно технологически развитые для того, чтобы стать гражданами империи. Проблема была только в том, что они сами этого не желали. С этими расами не было конфликтов, но были налажены дипломатические каналы. Также велась активная торговля и обмен технологиями. Перелет через такие системы и подконтрольное пространство осуществлялся под контролем флота, принадлежащего этим расам. Несмотря на то, что эти белые зоны находились на территории империи и были окружены со всех сторон пространством империи, это никак не мешало дипломатии и мирному сосуществованию. Как заметил один из тарианских императоров, при Первой империи такого бы просто не существовало. несмотря на явные выгоды некоторой расы, находящейся в белых зонах, имели просто дипломатию Старианской империи, но на этом была поставлена точка. Никаких других контактов не было. Возможность пролета через такое пространство решалась вживую путем прямых переговоров. Конечно, это никак не могло распространяться на маршруты полета в гиперпространстве. Но свободный полет был невозможен без предварительного уведомления и разрешения. Все это, включая основные системы и миры, находилось под защитой наземной армии и космического флота Тарианской империи. Начиналось это с простых солдат, делящихся на три категории. Самым низким военным званием в империи было звание «военный специалист». Это были обычные солдаты, обученные для ведения боевых действий. Младший военный специалист являлась средней должностью для обычного солдата, обученного для ведения боевых действий. Младшие специалисты обычно могут назначаться командовать небольшими группами солдат в составе 25 единиц солдат. Старший военный специалист – старшая должность для обычного солдата, обученного для ведения боевых действий. Старшие специалисты присваиваются тем солдатам, которые назначаются на командование группами до 100 боевых единиц За солдатами следовал младший офицерский состав Офицер-специалист – низшая офицерская должность, присваиваемая кадетам, закончившим военные академии Присваивается тем кадетам, которые прошли ускоренный курс военного обучения на командный состав Такой офицер может командовать двумя группами по 100 солдат. Следом шла должность. Младший офицер-специалист присваивается кадетам, закончившим усиленное военное обучение в имперских академиях. Такой офицер может командовать пятью группами по 100 солдат. Замыкал этот список. Старший офицер-специалист присваивается кадетам, закончившим углубленный курс академии. специализирующийся либо на космических войсках, либо на наземных. Такой офицер мог командовать пятью тысячами солдат, пятидесяти группами по 100 солдат. Средний офицерский состав состоял тоже из трех военных должностей. Младший военный командир, средняя офицерская должность присваивалась по мере продвижения по службе. Такой офицер командовал пятидесятью тысячами военных единиц. Старший военный командир – Средняя офицерская должность присваивалась по мере продвижения по службе. Такой офицер командовал двумястами стами, пятью десятью тысячами военных единиц солдат. Командир. Средняя офицерская должность присваивалась по мере продвижения по службе. Такой офицер назначался на командование военными в количестве от 250 тысяч боевых единиц до 450 тысяч боевых единиц. Такие командиры имели возможность взять под управление всех нижестоящих офицеров и назначать им другое командование. Старший офицерский состав Полковник, старшая офицерская должность, являлась наивысшей в старшем офицерском составе, присваивалась высшим командованием по мере продвижения по службе. Полковник назначался командовать от 500 тысяч военных до 950 тысяч. Все предыдущие звания подчинялись полковнику и могли меняться на его усмотрение. Старший полковник. Должность офицеров, которые назначались полковником в качестве помощников адъютантов или временных командующих. Младший полковник. Подчинялся старшему полковнику и имел все те же функции, что и старший полковник. Высокие офицерские должности подразделялись на две категории. Генерал – высокая офицерская должность. Звание получалось по мере продвижения по службе или прямым назначением вышестоящего командования. Генерал командовал солдатами в количестве 1 миллион единиц и выше. Такое количество называлось легион и могло иметь свой номер от 1 до 200. Генерал-легионер. Высокая офицерская должность. Получалось по мере продвижения по службе и назначалось вышестоящим командованием. Генерал-легионер командовал армией в 200 миллионов солдат, то есть 200 легионов, и называлась такая армия «Имперский легион». Легиону присваивалось имя той расы, которой он был приписан. Высшее офицерское командование, во главе которого стоял адмирал, назначался верховным адмиралом с необязательного одобрения императорского совета. Адмирал командовал имперской армией как наземной, так и космической. Численность армии была 1000 простых легионов. Это равнялось пяти имперским легионам. В совокупности называлась имперская армия, которая присваивался свой номер от 1 до 433. Армии приписывались к пяти ближайшим расам, и, соответственно, такая армия занималась защитой этих рас, к которым она приписывалась. На этой командной ступени находилось еще несколько должностей. Все адмиралы, имеющие приставку «младший», «старший» или «адмирал-командор», назначались верховным адмиралом в качестве полномочных должностей на усмотрение верховного адмирала. По сути, это были либо представители адмирала, либо его помощники. Как правило, такие адмиралы могли принять прямое командование только после смерти основного командира в бою или специальным назначением. Во главе всех войск стоял Верховный Адмирал, который командовал всеми имперскими войсками и возглавлял Военный Совет и вообще любые советы, где требовалось участие первого военного лица империи. Назначался императором с одобрения трех советов – Высшего Имперского Совета, Императорского Совета и Совета Династии. Командира Высшей Верховного Адмирала не существовало. Хоть такой адмирал и принимал самостоятельные решения, но все же иногда он прислушивался к советам трех имперских советов и самому императору. Если рассматривать состав армий и легионов, то там было все просто. К примеру, легион состоял из одного миллиона боевых единиц солдат. Имперский легион обеспечивал безопасность первой расы, входящей в состав Тарианской империи. и охранял безопасность всех расовых систем и планет. Имперский легион назывался так же, как и та раса, которой он был приписан. К примеру, Пталианский имперский легион. Состоял имперский легион из 200 миллионов боевых единиц, или 200 обычных легионов. Имперская армия состояла из пяти имперских легионов и насчитывала 1 миллиард солдат. в одну имперскую армию входили пять ближайших друг к другу и соседствующих рас, входящих в Тарианскую империю. Каждая армия имела свой номер – один, два, три и так далее. Поскольку в Тарианской империи насчитывалось 2162 расы, то в империи существовало 433 имперские армии. После перемен от падения старой Тарианской империи, Всеми имперскими армиями, наземными и космическими, командовали адмиралы, которых насчитывалось 433 в соответствии с количеством армии. Космический флот стоял отдельно и существовал своей смешанной жизнью. Командовали кораблями капитаны, и они же были командирами всего наземного военного транспорта. К примеру, мог быть капитан Шаттла, капитан гражданского грузовика или капитан командного крейсера. Но также были капитаны ударного танка, наземный военный транспорт, призваны совершать первые удары по наземным войскам противника. Специалисты, младшие, старшие и такие же офицеры могли быть приписаны и к кораблю, особенно если это военный корабль и находится в подчинении у капитана этого корабля. Имперский флот. Количество флотов империи равнялось количеству имперских армий, то есть флотов было 433. Каждый имперский флот имел свой номер, точно такой же, как и имперская армия, к которой он был приписан. Каждый имперский флот состоял из 300 тысяч различных кораблей, выполняющих разнообразные функции. Это были корабли, начиная от командных крейсеров и заканчивая военными шаттлами. Во флот входило очень много разнообразных видов кораблей, способных обеспечивать армию и огромные военные корабли. Также в таком флоте находились суда, способные перевозить имперских солдат. Численность каждого такого флота определялась верховным адмиралом и могла быть разнообразной. Это зависело от нужд армии, приписанных к тем или иным расам, имеющим большое или небольшое количество граждан. Многочисленность всех раз, входящих в империю, была очень разной. Капитаны. Капитаны военных кораблей подчинялись напрямую адмиралу своего флота и армии, которым были приписаны. Военные капитаны космических кораблей могли отдельно подчиняться любому офицеру, стоящему ниже адмирала. только по прямому или письменному приказу своего адмирала. Численность и структура Тарианской империи впечатляла, но этого было недостаточно. Это была капля в море. Все войска в живой силе имели совсем иные задачи, чем просто охранять миры. Войска должны были не просто охранять, войска должны были контролировать всю обстановку и выполнять точечные боевые операции. Основную задачу по охране брали на себя автоматические боевые системы. Эти системы включали в себя планетарную оборону каждого мира, который по возможности был ею оснащен. Помимо этого существовала огромная армия, состоящая из боевых дроидов различного назначения. Наземные войска формировались из огромных десантных кораблей-носителей, которые перемещали наземные войска. состоящие из дроидов, и они же, являясь автономными военными заводами, производили военных дроидов, пополняя боевые потери. К таким носителям был приписан целый флот различных кораблей, занимающихся добычей на астероидах различных металлов, из которых производилось и реплицировалось необходимое оборудование и вооружение. Корабли-носители беспилотных истребителей были основной боевой космической силой в империи. Именно такими кораблями и управляли командные крейсера. В совокупности вся эта огромная армия стояла на охране Дарианской империи. Проблема была только в том, что все это гигантское количество техники, кораблей и боевых дроидов было разбросано по огромной территории империи и занималось охраной миров. котором и было приписано. Максимум, что можно было перемещать это только армии, состоящие из живой силы и приписанных к этим армиям неторой части наземных автоматических войск и космических боевых носителей, имеющих в своих трюмах тысячи истребителей. Так как основные битвы на протяжении многих сотен тысяч лет проходили в космосе, то по идее этого должно было хватать для активной обороны системы, не затрагивая высадки на планеты. Вот так обстояли дела в настоящее время. аргон Макария прервал свои размышления о военной мощи империи, услышав звуковое оповещение о подлете к месту назначения. Местом назначения была планета Торикандр, родной мир торианцев. Верховный адмирал летел навстречу с харишта танк Совет трех. Совет трех? Это верховные правители тарианцев в количестве трех представителей, входящих в Совет. Каждый представитель имел определенное значение и был духовным лидером своего направления. Первый отвечал за духовность расы и ее историю. Второй отвечал за развитие расы. Третий отвечал за безопасность расы. харишто никак не влиял на тарианскую империю. в ее современном виде и был исключительно частью расы тарианцев. Совет исторически всегда находился на родной планете, в древнем храме Далгорн-Анх-Туршло, что в переводе на общий язык означало «слышащий все голоса». Вход в атмосферу планеты прошел как обычно, то есть без проблем. Правда, запрос на посадку почему-то задерживался с ответом Немного дольше, чем обычно. Аргон Макария сам, управляя шаттлом без помощи автопилота, посадил небольшой корабль на специально построенную площадку возле древнего храма. Площадка находилась довольно далеко от самого храма по причине того, что подобные корабли с их излишне шумными двигателями могли повлиять на древнее строение. Всё-таки возраст храма был чуть больше, чем возраст самой империи. Покинув свой шаттл, адмирал вышел на посадочную площадку. Повеяло свежим теплым воздухом. Вздохнув поглубже свежего воздуха, адмирал Макария огляделся. Снизу, возле площадки, его ждал транспорт, который должен доставить его к храму. Аргон спустился с посадочной площадки вниз и, забравшись в транспортный модуль, поудобнее уселся на заднем сидении. «Можешь лететь!» – скомандовал он дроиду-водителю. Дроид, не оборачиваясь, подтвердил указание пассажира и, поднявшись немного над поверхностью дороги, полетел к назначенной цели с не слишком большой скоростью. Аргона это устраивало. Поскольку дорога, над которой летел транспорт с адмиралом, была прямая, то вдалеке можно было рассмотреть шпили и башни древнего храма, стоящего на возвышенности. полет длился пару минут чем ближе подлетали тем больше становился храм и тем отчетливее можно было разглядеть его видимые строения вся историческая часть храма находилась в видимости на поверхности возвышенности но все новые современные строения которые пристраивались к этому храму находились глубоко под землей сам храм имел круглую форму со множеством башен по краям и одной в середине От центральной его части во все стороны отходило множество различных переходов к строениям пониже, скрытым за огромными стенами, окружающими этот древний храм. Здание было немного мрачным, но при этом очень величественным и очень большим. Оценить все величие можно было только стоя внизу, у подножия огромной лестницы, состоящей из трехсот ступенек, возле которых только что остановился транспорт с верховным адмиралом. Дальше нужно было подниматься своими ногами. Кто бы ты ни был и какое бы звание и место в империи не занимал. Это была традиция, которую никто не вправе был нарушить. Почему было такое огромное количество ступенек? Да все просто. Храм имел свое предназначение. Если ты пришел в этот храм, значит это дело очень важное. и обязательно должно было быть рассмотрено Советом, а решение принято. Количество ступенек говорило о том, что если дело не очень важное, то и не стоит преодолевать весь этот путь наверх и мешать Совету, отвлекая его по пустякам. Все просто и вполне себе имело смысл. Адмирал Аргон покинул транспорт, который его доставил к храму. Оглядевшись, он заметил, что никого рядом нет, и он тут один. Оказавшись перед ступеньками, Аргон Макария задрал голову и посмотрел наверх. Затем, вздохнув, поставил ногу на первую ступеньку и начал свой подъем. Тем временем, пока Аргон Макария готовился говорить с Торианцами, на границе Империи в неисследованной и необитаемой звездной системе, на планете, обильно покрытой лесами, работала группа посланная верховным адмиралом. Возглавлял группу молодой, амбициозный исследователь по имени Нгарут. Как можно было понять, это, естественно, был тот самый Нгарут, друг Нориана, которого на полгода раньше выпуска Нориана отправили в секретную исследовательскую миссию. Нгарут не просто так проходил специальную программу обучения в Тарианской исследовательской академии. Его готовили к этой миссии специально, не отрываясь от основного курса обучения. Специально или дополнительно можно было называть как угодно, но сам факт того, что ему изменили основную программу и добавили дополнительную по указанию адмирала, уже говорил о том, что дело серьезное. Так оно впоследствии и было. Нгарут был отправлен на изучение останков возможного города очень старой расы, которые, вероятно, могли принадлежать те самые комплексы, один из которых был обнаружен во время первого полета на крейсере Сагири, а второй был обнаружен человеческой расой на одной из планет, где была расположена научная база, предназначенная для слежения и регулирования зарождения начальной жизни на соседней планете. Если быть более точнее, то человеческая раса в одном из своих новых миров проводила свой очередной эксперимент по внедрению человеческого ДНК в местные формы жизни. Находясь на обучении в Тарианской академии, Нагаруд случайно наткнулся на древние исследования Тарианцев. В этих исследованиях был некий доклад одной научной экспедиции, в котором упоминалась технологически развитая раса, доминирующая в галактике и предположительно существовавшая 700 миллионов лет назад. Докладу было несколько сот тысяч лет. Данные были очень скудные и, упоминая, касались неких древних артефактов, которые были обнаружены тарианцами. Если бы не факт того, что Нгарут лично имел дело с инопланетным комплексом такого возраста, то он бы и не стал зацикливаться на этом докладе. После нескольких дней размышления Нгарут связался с Аргоном Макария и рассказал ему об этом докладе. Через какое-то время последовала коррекция в обучении, и впоследствии это переросло в тайную миссию на неизвестную планету. Нгаруду удалось найти в Тарианском хранилище голограммы этих артефактов, и в процессе исследований была вычислена система и планета, на которой, возможно, находился один из древних городов неизвестной могущественной цивилизации. По прибытии исследовательской экспедиции по координатам в систему была обнаружена планета с неактивной орбитальной системой обороны. Все находилось в таком ужасном состоянии, что ничего полезного из этой кучи металла нельзя было взять. Остатки орбитальных платформ были сильно повреждены метеоритами, а большая часть защитных систем и вовсе сошла с орбиты и сгорела в атмосфере планеты. Но кое-что удалось получить. Этим кое-чем оказались различные тексты на остатках металла, летающего на орбите планеты. Они были схожи с языком, на котором были надписи в подземном комплексе, найденным случайно на неизвестной планете. Стало ясно, что на планете, находящейся внизу, возможно, есть ответы, которые так необходимы для вскрытия инопланетных комплексов. Было проведено полное сканирование планеты. Нгарут очень надеялся, что экспедиция найдет древние города, частично построенные из того же металла, что и найденные древние комплексы. Надежды не оправдались. Остатки городов были найдены глубоко под поверхностью планеты, но практически в полностью истлевшем состоянии. С одной стороны, в этом был плюс. Истлевшие останки говорили о том, что инопланетные комплексы существовали не просто так, раз были построены из металла, не подающегося никакой коррозии и распаду за столь огромный период времени. С другой стороны, шансы на то, чтобы найти что-то полезное для экспедиции в этих останках, был минимален. Было принято решение организовать постоянную исследовательскую базу на найденной планете. Именно на этой базе группа Ангаруда и проводила свои раскопки и исследования под надзором и руководством офицера Имперской разведки, отвечающего за безопасность и тайну миссии. Ангаруд перешел из жилой части купольного комплекса в ту, где проводились исследования. Из купола вниз под поверхность вёл двойной туннель, и именно с ним граничил исследовательский отдел, чтобы попасть вниз Нужно было сначала спуститься немного под купол, потом проехаться на транспортере горизонтально под поверхностью планеты за пределы исследовательского лагеря и уже оттуда спуститься глубоко вниз. Конечно, можно было бы просто телепортироваться, но не все можно было отправить вниз, а главное доставить обратно на поверхность с помощью телепорта. Что на сегодня... Поинтересовался ангарут у одного из своих таких же молодых сотрудников, как и он сам. «Мы сегодня достигли планки в 4,2%,» – ответил Сарик Гарта, молодой представитель расы Брун. «Мы что, ускорились?» – удивленно переспросил Нгарут. «Да, в последних поднятых плитах был новый текст и новые символы. Это позволило нам еще немного расшифровать инопланетный язык». «Восстановление текста прошло успешно, и в итоге мы получили результаты». «Неудивительно, что мы так медленно двигаемся. Мы уже нашли больше 400 символов, а сколько их еще будет, неизвестно». «Тем не менее, это все равно прорыв», — ответил Сарик Гарта. «Еще процентов шесть, и мы сможем переводить легкие тексты». Возможно, нам повезет, и мы найдем ключевые символы, и сможем полностью расшифровать весь язык. Нгарут подошел к своему рабочему терминалу и уселся в кресло. Проведя несколько минут за работой, итогом которой стало копирование новых символов на кристалл-носитель данных, он обратил внимание на отчеты дроидов, отвечающих за раскопки. Судя по отчетам, требовалось дополнительно укрепить седьмой и одиннадцатой своды. «Сарик, ты видел ночные отчеты?» — поинтересовался Нгарут. «Какие именно?» — переспросил Сарик. «У меня в терминале висит запрос на укрепление двух подземных сводов в районе раскопок». «Там что-то срочное по работам?» «Нет, но требуется дополнительное укрепление, иначе рискуем новым обвалом». «Я сейчас займусь этим», — ответил Сарик и добавил. «Хоть это и не моя работа». — Я могу сам, но мне нужно наверх. У меня сеанс связи скоро. — Отчет? — поинтересовался Сарик. — Нет, это внеплановый. Но раз у нас есть прогресс и новые данные, то заодно и отчитаюсь о прошедшем периоде. — Гарут, я тогда не буду отправлять заявку на корабль. Проследи за тем, чтобы нам отправили новую партию ремонтных дроидов. После обвалов у нас большие потери оборудования. сколько нужно — Штук двадцать хватит. — Я вернусь вместе с дроидами, чтобы лично убедиться в доставке. — Руководителю исследовательской группы это не к лицу, — улыбаясь, заметил Сарик. — Зато хоть как-то заставит меня что-то делать, помимо того, что просто руководить. — Ты недооцениваешь себя. Твой вклад в работу группы огромен, Гарут. — Ты просто не все знаешь. — Ну да ладно. Пора отправляться, а то опоздаю. Нгарут покинул исследовательскую лабораторию, прихватив с собой кристалл с новыми данными по расшифровке инопланетного языка. Телепортационный зал был недалеко, так что долго идти не пришлось. На исследовательской базе были строгие правила и порядки. Телепортация откуда попала и куда попала была в пункте под запретом. Для соблюдения этого правила и для предотвращения неожиданных вторжений по всей базе были установлены глушилки телепортационного сигнала. Попав в телепортационный зал, Нгаруд сам настроил место прибытия. Выставив время задержки, Нгаруд активировал телепорт и встал на место проявления луча. Телепортация прошла, как всегда, великолепно. Хотя каждый раз перед этим процессом Нгаруду становилось не по себе. Хотя каждый раз перед этим процессом Нгаруду становилось не по себе. Он не любил это дело. С другой стороны, через пару секунд он уже оказался в своей каюте на исследовательском космическом корабле, висящем на орбите таинственной неизвестной планеты, на которой нашли истлевшие остатки города возрастом более 700 миллионов лет. Это было веским аргументом терпеть постоянное перемещение с помощью телепорта. Нгаруда дождали, Его ждало маленькое существо, к которому Нгаруд прикипел. Этим существом была небольшая ящерица с планеты Торикандр. Пока Нгаруд находился на планете в исследовательском центре, за ящерицей следил дроид. Он кормил ее и убирал за ней, а также обслуживал каюту. Основное время Нгарут проводил на планете, занимаясь исследованиями. Но обязательно, раз в четверо стандартных суток, поднимался на орбиту на исследовательский корабль «Облако Жагори». Взяв ящерицу на руки, Нгарут сел на кровать, положил животное себе на колени, затем погладил и дал ящерице кусочек еды, который заранее взял со стола. Это было то ли традицией, то ли церемонией, но это случалось всякий раз, когда Нгарут возвращался с планеты. Посидев несколько минут и отдав свое внимание любимцу, Нгарут активировал внутреннюю связь. «Найти капитана Шагдиру Мирок», — приказал он каютному помощнику. Через несколько секунд он услышал ответ. «Капитан находится на командной палубе». «Вызови по закрытой связи!» — приказал Нгарут. Прошло около десяти секунд, прежде чем в каюте появилась фигура капитана Шагдиры. Гарут вы уже на борту? Я как-то упустила этот момент». «Да, я только что поднялся. Можете готовить сеанс связи». «Нгарут, вызов инициирован Верховным Адмиралом, так что нам приказано быть на связи и ожидать, когда он сам ее установит в указанный период времени». «Тогда я буду находиться у себя в каюте и никуда ее не покину. Но у меня есть заявки с раскопок». «Вам что-то надо? Можно было и обычным путем отправить это на корабль?» «Согласен. Но я вернусь сегодня обратно. Так что этот заказ отправится вместе со мной». «Я поняла, Ангарут. Что вам нужно?» «Ничего особенного. Только два десятка ремонтных дроидов, способных поддерживать глубину работы». «У нас два свода под риском обвала!» «Я немедленно прикажу подготовить их!» — ответила капитан Шагдира. «Еще что-нибудь?» «Больше ничего не нужно, это все!» «Тогда, Ангаруд, ожидайте сеанс связи! Я заранее предупрежу, когда мы настроим канал!» Связь отключилась. И голографическая фигура капитана Шагдиры Мирок исчезла, оставив Ангаруда в каюте, вместе с ящерицей и личным дроидом. Подъем закончился. Путь наверх был долгим и изнурительным, но всему приходит конец. И эта лестница в 300 ступенек не стала исключением. Она тоже закончилась. Аргон оказался наверху и осталось пройти еще немного до ворот храма. Впрочем, Аргон Макария был тут уже не в первый раз, правда, привыкнуть к подобному так и не смог. Легкой одышкой все-таки присутствовала, несмотря на отличное здоровье адмирала. Преодолев последнее расстояние до ворот, Аргон остановился. Остался последний старинный ритуал. Нужно было ударить в большой металлический круг, висевший рядом со входом. Для этого рядом на стойке стоял деревянный молот. Аргон взял молот и закончил ритуал. Звон металла, по которому он только что ударил, был необычайно громким. Отскочив от стен храма, звук разнесся легким ветром над верхушками деревьев, стоящих внизу перед храмом. Пронесся над долиной и пропал в ней. Такой эффект происходил благодаря специальному сплаву, добавленному в обычный металл. Положив молот обратно, Аргон достал из ушей заранее вставленные затычки. В этот момент ворота храма открылись, но ничего сверхъестественного не произошло. Впрочем, как и всегда. Из храма вышел дроид и сообщил, что проводит просителя к совету. Аргон проследовал за ним и оказался внутри храма. Адмирал не был частым посетителем древнего храма и обращался к совету крайне редко. но за все свои предыдущие посещения так и не смог привыкнуть к внутренней обстановке. Для него эта обстановка была, мягко говоря, пугающей. Мало того, что везде присутствовала тарианская готика, так еще все, что его окружало вокруг, на стенах храма было очень пугающим. Тарианцы считали, что правда, какая бы она ни была из истории расы, должна быть показана так, как она есть – Первые тарианцы были мирным народом, но когда получили возможность гиперполета в космосе, то очень быстро осознали, что межзвездные перелеты дают великие возможности для развития расы и завоеваний новых территорий, а также огромную власть. Вполне себе мирная раса превратилась в очень жестоких завоевателей. На стенах храма в изобилии размещалось множество каменных картин с сюжетами жесточайших сцен порабощения миров. Правда, надо отдать должное, что чем глубже посетитель уходил вовнутрь храма, тем мягче становились эти картины. Это все соответствовало истории Первой империи с переходом во Вторую. Когда исторические страшилки на стенах закончились, Аргон и дроид оказались перед дверьми приемного зала Совета 3 Зная, что его ожидают, Аргон, не останавливаясь, прошел в зал вслед за дроидом, который объявил приход Верховного Адмирала и быстро удалился, оставив самого Адмирала и Совет Трех один на один. Перед Аргоном оказались три Торианца, трое из правящего Совета Хоришта-танг. Эти трое восседали на своих тронах согласно традиции. Аргон не был исключением, но все-таки к нему отношение было совсем другое. Совет разрешал ему сидеть, обращаясь с просьбами. Поскольку Аргон приходил в храм не первый раз и довольно часто имел встречи с торианцами, то для него не было тайной то, как они выглядят, когда напротив для всей империи внешность торианцев была тайной. Старые картины и вся информация, которая была на представителе тарианской расы, показывали внешность до того, как она стала резко меняться, подвергаясь жестким законам эволюции. Это время как раз совпало с началом правления Второй Империи. А некоторые говорят, что это прямая связь между физическим изменением тарианцев и началом эпохи Второй Империи. Загадок было много. и все они хранились в великой тайне как раз в этом храме. Все, что можно было и нужно, тарианцы выпускали за пределы храма, а то, что было под запретом, оставалось в архивах храма. Но вернемся к внешности. Она не была какой-то уникальной или особенной, она просто сильно и резко отличалась от той прежней внешности, к которой завоеванные миры привыкли во времена Первой Империи. Для начала рост орианцев увеличился практически вдвое от прежнего. Таким образом, можно было сказать, что они были даже немного выше представителей расы Сагдари, из которой, кстати, набирались императорские послы. Некая схожесть с тарианцами и природные умения заниматься дипломатией помогли этой расе продвинуться в империи на свой уровень. Следующим сильным изменением было полное отсутствие каких-либо волос или шерстяного покрова, что присуще другим расам. Естественная масса тела торианцев уменьшилась на треть, а голова, наоборот, стала наполовину больше и приобрела некую слегка вытянутую форму. Естественно, изменения были и с формой глаз, но, ко всему прочему, само зрение тоже изменилось со временем. Доподлинно известно, что тарианцы стали четко видеть в 10 раз дальше, и появилась способность видеть ночью. О других изменениях со зрением ничего не известно, но по слухам между верхними представителями империи, это были не все способности зрения тарианцев. Существовал слух, что тарианцы видят другие измерения, но перейти в них не могут. Этому не верили, но слух все равно поддерживался. Последними серьезными изменениями во внешности представителя тарианской расы были цвет кожи и совсем легкая прозрачность тела, говорящая о том, что именно эти изменения только начали происходить. Это было похоже на что-то матовое, за которым можно было разглядеть какой-то силуэт, но не всю картинку. Только синего цвета. При всех этих изменениях в прошлом тарианцы выглядели как основная масса гуманоидно-подобных существ, которые отличались друг от друга не слишком значительными изменениями. Самым близким к тарианцам в прошлом была смесь расы людей и, наверное, сагдари в современном виде. Вот только кожа не была в виде мелкой рыбьей чешуи. Эволюция делает свое дело, медленно, но делает. Вероятно, все эти начавшиеся изменения и стали причиной тому, Штатарианцы постепенно отходили от управления империей, доверяя это другим расам, а сами понемногу отправлялись в невозвратное путешествие по галактикам, находясь в глубоком сне. Еще это мог быть шаг к последующему развитию, но этого уже никто не знал, хотя бы потому, что каждая раса сама должна пройти свой путь жизни и развития. Кто-то попросту исчезал с лица галактики, еще толком не утвердившись, а кто-то уже был на половине пути или, как Торианцы, готовился к далекому путешествию. Следы старых рас, покинувших галактику, как раз говорили в пользу того, что это верный путь, который нужно пройти. Но вернемся ко встрече. Представ перед советом, Аргон поздоровался, и слегка поклонился, демонстрируя вежливость. В ответ он получил поклон от каждого из советников, сидящих в плащах с капюшонами, прикрывающими голову, но с открытым лицом. Закончив все церемонии, один из советников справа вдруг заговорил. «Садитесь, адмирал. Вы проделали большой путь для встречи с нами, и можете сесть отдохнуть». «Нам очень интересно, для чего вы запросили очередную встречу с Советом. Что-то изменилось?» «Спасибо, что приняли меня», — отозвался Аргон и, снова вежливо поклонившись в ответ, сел в заранее поставленное кресло перед Советом Трех. «Да, есть изменения, и очень серьезные». «Это связано со вторжением?» На этот раз вопрос был задан Советником, сидящим посередине. «И со вторжением тоже?» «Однако я пересылал Совету новый утвержденный Императором план. Поэтому если у Совета не будет по нему дополнительных вопросов, то разговор пойдет несколько о другом». «У Совета нет вопросов по этому плану, однако есть рекомендация», ответил все тот же среднеторианец. «Совет настоятельно рекомендует вам обратить внимание на внутренние недовольство среди элиты правящих домов Империи». «Мы слышали, что некоторые миры, а точнее главы этих мир, требуют большей привилегии от Императора». «Знаем мы эти требования», – недовольным тоном ответил Аргон Макария. Он не ожидал такого разговора. «В основном их претензии касаются увеличения финансирования и возможности разрешения применять этим мирам силу по отношению к другим, более слабым и неразвитым мирам». а попросту они хотят допуск в закрытые от экспансии системы с жилыми неразвитыми мирами. Этого никогда не будет. Тем не менее, именно эти недовольства могут оказаться очень неприятными и даже опасными для Империи в нынешней ситуации. Они хотят власти и свободы действия. Они ее хотят уже десятки тысяч лет, если не сотни, но с межзвездными войнами в нашей Империи покончено. и гарантом этому выступает императорская власть. Все же мы, Хариш советуем императору внимательно присмотреться к деятельности правящих домов. Некоторые дома слишком долго находятся у власти в своих мирах, а это приводит к неприятным последствиям». Внезапно заговорил третий торианец, тот, что сидел слева. Двое остальных моментально отреагировали. и, повернувшись к нему, слушали, что он говорит. История показывает, что, как правило, в кризисных ситуациях предателями становятся те, кто больше всего хочет власти, но меньше всех об этом говорит. Для смены старых устоев было принято специальное решение о том, что править империей теперь может представитель любой расы, входящей в состав империи. На тот момент это казалось правильным решением. Империю раздирали изнутри различные группы иторианцев, жаждущих власти для себя. Представители нынешних раз не лучше и не хуже. Сейчас самое время для подобных заговоров и союзов. И самые недовольные и жадные именно в такие времена проявляют себя очень отчетливо. Нужно только приглядеться. Теперь Империя. Это не только император и его правящий дом. Теперь империя, в наше время, это все те, кто находится в этом союзе. А мы все еще отвечаем за будущее этих миров. Аргон внимательно выслушал мнение Торианца. Когда тот закончил говорить, адмирал еще немного времени молчал, обдумывая слова ответа. Но слишком долго пауза не задержалась. Адмирал ответил. «Я понимаю, что силам вторжения, вероятно, помогают предатели из числа криминального мира. И я даже в этом уверен. Но чтобы это делали правящие дома – это другой уровень. И если такой заговор и существует, то он намного больше, чем тот, о котором мы сейчас говорим. По сути, имперская разведка пропустила подобную опасность для Империи. Или все это только плод нашего воображения? О третьем варианте, предательстве внутри самой разведки, я вообще не могу подумать, так как это практически нереально. По рекомендации Совета я займусь этим вопросом очень серьезно, но если это так, то существует большая вероятность, что мы уже опоздали с мерами по противодействию, и война все равно начнется. Если это все, что вы мне хотели сказать и посоветовать, связанного со вторжением, то давайте на этом закончим и перейдем к основному вопросу, по поводу которого я и прилетел. Тарианец слева в ответ на слова Аргона утвердительно кивнул и добавил. Это все. По традиции, после того, как наша раса отстранилась от управления Империей, мы даем только советы, основанные на многотысячелетнем опыте. «Решение о том, что вам делать, вы принимаете сами. Теперь, раз ты так хочешь, давай перейдем к тому вопросу, который тебя так мучает, и ответом на него, который ты так жаждешь получить». Торианец молк. Остальные двое тоже сидели неподвижно и молча, тем самым показывая, что верховный адмирал может снова говорить. Аргон не стал тянуть. Я хочу вернуться к тому вопросу, с которым я не раз обращался к совету. «Ты говоришь о поисках той древней расы, чьи следы были обнаружены в виде огромных планетарных комплексов?» – спросил средний тарианец. «Да», – подтвердил Аргон. «Я именно про них и говорю. Сейчас уже не секрет, что в архивах наши древние исследователи упоминают о десятках таких найденных комплексах. Но при этом нет ни координат, ни еще чего-либо, указывающего на то, где они расположены. Однако мне удалось обнаружить секретный доклад от главы одной из экспедиций. Он был послан последним, после чего вся экспедиция пропала, и любая связь с ней была оборвана. Прошли уже сотни тысяч лет. Если есть какая-то информация, то она есть именно в ваших архивах. а не в каких-либо других. В те времена исследованиями галактики занимались только тарианцы И что это за доклад? В нём говорится, что члены экспедиции обнаружили координаты некой системы и планеты, с которой, возможно, происходила эвакуация или массовый отлёт расы, которая, возможно, и построила найденные нами комплексы. На этом доклад обрывается. И после об этой экспедиции никто ничего не слышал. Я пробовал найти данные о пропавших, и к моему удивлению я их нашел. Вот только на этих данных стоит печать совета, и мой допуск даже после вашего разрешения не дает мне возможности открыть эти данные для извлечения информации. Совет не всегда знает, что хранится под великой печатью. Мы только знаем, что информация, сокрытая таким образом, может не только помочь, но и навредить всем нам. Именно по этой самой причине она и попала под печать. Но... Аргон напрягся, услышав подобную паузу в словах одного из советников. Он явно что-то хочет сказать, что сильно изменит ситуацию. И боясь его спугнуть, Аргон стоял молча и тихо, ожидая ответ, и он его услышал. В связи с нынешней опасностью для Империи и для нас, представителей торианской расы, а также в связи с тем фактом, что торианцы ускоренно покидают эту территорию и отправляются в свое путешествие по галактике и, возможно, даже другим галактикам, я думаю, что Совет может открыть великую печать и передать всю накопленную информацию тем, кто останется после нас, то есть вам». Такого верховный адмирал не ожидал. Максимум, что он хотел, это снова выпросить очередной допуск к очередной закрытой тайне. Но вместо этого сегодня произошло нечто большее. Что-то очень сильно изменилось. Помимо того, что торианцы только что дали согласие на передачу древнего архива в руки нынешних властей империи, так еще они практически прямым текстом сказали, что остатки тарианцев покидают империю и возможно галактику как можно быстрее чтобы не навредить своим планам согласно которым большая часть тарианцев уже улетела я я не знаю что сказать растерянно произнес аргон мне нужен был только допуск к одному архиву а в итоге я получил все что только можно и в придачу узнаю что отлет вашей расы ускорится Это решение было принято несколько дней назад. И зная, что ты запросил встречу, мы ждали возможность объявить тебя об этом как военному представителю империи и второму лицу. Не все улетят. Некоторые наши братья решили еще остаться и помогать вам, насколько это возможно. Их будет немного, и поселятся они все у подножья этого храма. Планета по-прежнему будет закрыта. и система защиты будет активирована на полную мощность. Безконтрольно никто не сможет попасть на планету. В случае вторжения планета станет полностью недоступной. Торианец умолк, а вместо него заговорил тот, что справа. Теперь сделаем то, чего ты так ждал получить. Но помни, с этого момента у тебя в руках будут знания, накопленные за всю историю тарианской расы. «Сам архив останется в храме и никуда не будет перемещен. Но у тебя, у единственного живого существа, будет доступ к нему. Как ты с этим распорядишься, думать теперь только тебе. Идем с нами», — закончил Торианис. Все трое членов Совета Харишта-танг один за одним встали со своих мест и направились в центр зала. Аргон пошел следом. На фоне этих высоких существ адмирал выглядел карликом. Далеко идти не пришлось. Все четверо достигли центра зала и остановились. Аргон в недоумении начал крутить головой по сторонам, не понимая, что происходит, пока случайно не обратил внимания на пол себе под ноги. На полу был выделенный круг с надписями на тарианском языке, внутри и символами по всему его внешнему периметру. Особенно выделялись три символа, расположенные симметрично друг от друга. Мгновенно стало ясно, что это и есть некий механизм охраны тайных архивов под названием «Великая печать». За столько лет посещений храма и зала совета Аргон в первый раз обратил внимание на это место, да и только после того, как его сюда подвели члены совета Хариштотанг. Каждый из присутствующих тарианцев встал на свой отдельный символ. Те, что выделялись, жестом Аргона пригласили встать в круг печати. Возле одного из тарианцев из-под пола выдвинулся интерфейс управления, весь покрытый тарианскими символами. Интерфейс плавно остановился как раз на уровне руки, так что было удобно с ним работать. Торианец протянул к нему руку и что-то активировал на нем. Из-под знаков, на которых стояли члены совета, появились три вертикальных световых луча, которые полностью просветили этих существ. Видимо, это был некий световой сканер, позволяющий сканирование на уровне микрочастиц или ДНК. После получения положительного результата изменился цвет всех трех лучей. реанец снова что-то начал вводить в интерфейсе управления механизмом под названием великая печать. И вертикальные лучи, просвечивающие их, исчезли и появились три других луча, но уже горизонтальных и идущих по поверхности печати от тех трех знаков, как бы в небольшом канале к центру самой печати, в котором стоял верховный адмирал Аргон Макария. Как только лучи слились в один, то мгновенно под адмиралом появился общий столб яркого свечения, а под ногами тарианцев как раз пропала вся активность, включая специальные знаки, на которых они стояли. Эти знаки переместились в центр круга и слились в одну большую надпись, которую Аргон перевел как единый хранитель. «Все», — произнес тарианец управляющий интерфейсом хранилища. и сделал несколько шагов назад. Остальные последовали его примеру. Интерфейс печати тут же опустился под пол, слившись с ним, и оставил на поверхности несколько светящихся символов в качестве обозначения своего местоположения. Тарианец продолжил говорить. «Теперь ты единственный, кто имеет допуск к этому хранилищу информации. Можешь перенастроить его под себя, как тебе будет угодно». «Но не советую тебе выносить полученную из него информацию за пределы планеты и тем более перемещать весь архив». «Впрочем...» Торианец снова сделал паузу и на пару секунд задумался, а потом продолжил. «Теперь это ваша забота и ваше решение. Нас это больше не касается. Совет принял решение и выполнил его. Когда вы покинете планету?» поинтересовался аргон утарианца через двое суток отправится первый корабль еще через стандартные сутки отправится еще один корабль а потом интенсивность отлетов возрастет до нескольких кораблей в сутки мы сделаем все чтобы не привлекать к себе внимания. император получит всю необходимую информацию о нашем решении я бы даже сказал неожиданном решении перебилтарианца адмирал Этого никто не ожидал, по крайней мере, еще несколько лет. «Тем не менее, это так», — закончил Торианец. «Теперь ты можешь попасть в архив и поискать так нужные тебе данные. Тебя проводят и все покажут. Если мы ничего больше не можем сделать для тебя, то позволь нам удалиться. Слишком много дел», — пояснил напоследок Торианец. Аргон молча поклонился, оказывая уважение к совету. Торианцы сделали то же самое и, повернувшись, вышли из зала, а к адмиралу подошел храмовый дроид и предложил следовать за ним для того, чтобы сопроводить в хранилище нового распорядителя. Нгарут просматривал сегодняшние данные, поступившие с планеты, на орбите которой находился исследовательский корабль. внизу в подземном комплексе кипела работа по раскопкам и расшифровке древнего языка. Уже несколько суток Ангаруд болтался на... уже несколько суток ингаруд болтался на корабле ожидая запланированный сеанс связи с верховным адмиралом. но вызова до сих пор не было. капитан Шагдира уже устал отвечать на постоянный запрос Ангаруда, идущий из его каюты. Связаться с основной базой и выяснить причину такой задержки было нельзя. Это было связано с обеспечением безопасности экспедиции, важность которой была на самом верхнем уровне. Экспедицию курировал лично верховный адмирал. Поэтому отправлять запросы с вопросами о задержке никак нельзя. Такое положение дел было нестандартным, поэтому все, что оставалось делать, это ждать. Единственным приятным сюрпризом это был новый отчет, который немного порадовал Нгаруда. Расшифровка продвинулась еще на 0,2%, всего за пару суток. Это был серьезный результат. Но проблема была в том, что не были найдены до сих пор ключевые символы языка. Качество исследуемого материала оставляло желать лучшего, и в основном исследования проводились на молекулярном уровне ввиду огромного возраста исследуемых объектов. По сути, это было везением, что у исследовательской группы вообще что-то получилось расшифровать. Но делать было нечего, и поэтому работали с тем, что есть. Внезапно в каюте раздался вызов, от которого Нгарут даже вздрогнул от неожиданности, пока читал данные. «Активировать вызов!» — голосом приказал Нгарут. Появилось изображение в виде голограммы верховного адмирала Аргона Макария. Судя по картинке, адмирал находился в своем шаттле и куда-то летел. Не дав Нгаруду опомниться, адмирал первым начал разговор. «Сворачивайте раскопки!» «Ну, господин!» – запротестовал Нгаруд. «Мы же недавно только начали исследования «Более полугода – это не недавно!» – возразил адмирал. «Тогда почему сворачивать?» – поинтересовался Нгаруд. «Мы покидаем планету и прекращаем исследования!» «Я не сказал «покидаем!» «Мы временно перестаем заниматься там работами!» Нужно законсервировать планету и комплекс, а экспедиции перемещаются в другую систему. «Вы что-то нашли дополнительно?» – насторожил Сангарут. «Возможно», – подтвердил адмирал. «Источник давнишний, но информация четкая. Я нашел очень старые данные об одной экспедиции, которая нашла систему, схожую с вашей. В этой системе есть несколько планет и, возможно, незатронутая система орбитальных строений». В докладе сказано, что есть вероятность того, что из этой системы происходила эвакуация представителей расы, которую мы пытаемся исследовать. Возраст строений датируется тем же возрастом, который мы выявили. Во всяком случае, было прислано именно такое описание. Экспедиция подтверждает наличие целых орбитальных комплексов и даже есть вероятность строений на планете. Но есть проблема, и она очень серьезная. После отправки последних данных связь оборвалась, и корабль не вернулся. Последний отчет, что пришел, был о том, что на планету отправлена группа исследователей, а вторая группа занялась орбитальными объектами. После этого вся связь оборвалась. Дополнительную группу на поиски не отправляли. А как это связано с поисками нашей расы? Первые присланные отчеты содержат несколько символов на языке, который мы расшифровываем. Но, к сожалению, отчеты очень скудные, и по ним нельзя производить расшифровку». «Значит, подземные комплексы, что мы обнаружили, город, который мы раскапываем, и найденная вами система с планетой, имеющая признаки того, что мы ищем, это все подтвержденные объекты одной и той же цивилизации?» «Да», — подтвердил адмирал. «Вероятность большая, иначе я бы не приказал сворачиваться». Мы вполне можем себе позволить переместиться на объект, имеющий гораздо больше информации. Сколько потребуется времени на сборы? Несколько стандартных суток. Мы просто законсервируем объект. Это не все. Что-то еще? Вы оставите корабль сопровождения в системе. Вам предстоит лететь около 7000 световых лет. И объект находится за пределами наших границ. По пути вы встретитесь с другими кораблями. которые и будут вас охранять. Пока вы в гиперпространстве, вам ничто не угрожает, кроме поломок. Поэтому вам не нужна охрана до тех пор, пока вы не прилетите на место. По месту прилета связь будет задержкой по причине того, что у нас там нет вещательной сети, и пространство это уже не принадлежит Тарианской империи. Для ускорения связи будут расставлены несколько отдельных кораблей, выступающих в роли промежуточных ретрансляторов. «Я попробую сделать так, чтобы задержка пересылки сообщений была сведена к минимуму, если, конечно, это получится и не будет внешних помех». «Это все?» — спросил Ангарут. «Это все», — подтвердил адмирал. «Координаты систем загружены в навигационную систему вашего корабля. У капитана Шагдир и Мирок этот вопрос уже под контролем. Ты по-прежнему глава экспедиции». «Тогда можно несколько личных вопросов». Ты имеешь на них право, я слушаю. «Адмирал, как там дома?» «Все отлично, все целы и здоровы. Твои родители в порядке, занимаются своей фермой». «Я рад это слышать. А как Нориан?» «Нориан закончил академию и в данный момент служит на корабле, выполняя одно важное задание». Он благополучно прошел инициацию возрастного перехода, если тебе это интересно. На этом все. Я рад за него. Когда следующий сеанс связи? Сразу, как только вы покинете систему и отправитесь к следующей точке. Я разрешил капитану Шагдири самой выбрать время следующего контакта. До прибытия на новое место исследований у меня вряд ли появятся новые указания. Скорее всего, я просто буду отслеживать ваши перемещения. У меня больше нет вопросов. Доброго времени, Ангарут. Доброго времени, адмирал. Закончил разговор Ангарут, а Аргон Макария прервал связь, и голограмма исчезла. Не теряя времени, Ангарут снова по внутренней связи, набрав кодовый запрос, вызвал капитана. Через несколько секунд активировалось изображение, и появилась Шагдира. Капитан, вы получили координаты нового места назначения. уточнил Нгарут. «Да, координаты уже загружены», — подтвердила капитан. «Тогда начинаем подготовку к полету и консервируем базу на планете. Я через час отправлюсь туда лично». «Я поняла». «Тогда выполняйте», — закончил с ней разговор Нгарут и отключил связь. В каюте стало тихо. Нгарут уже давно, еще во время разговора с адмиралом, постепенно перебрался во вторую часть своей каюты. и концу связи с капитаном Шагдирой он уже стоял возле панорамного бортового иллюминатора. Створки люков были раздвинуты, и за толстым прозрачным стеклом виднелась планета, на которую нужно было отправляться. Гарут снова посмотрел на нее, глубоко вздохнул и начал собираться к отправке на планетарную базу.